Один только Иванушку своего наставника навещал, для того, чтобы обмывать да обрежать невостребованных покойников. Столичные газеты терялись в догадках, с какого бодуна, купавшийся в обожании поклонниц, жен банкиров и министров, сплетники называли у нее Распутиным, лощеный батюшка сменил шикарную Москву на подмосковную глушь. Разумеется, изначально никаким отцом отец Андрей не был и в семинарии ни единого дня не учился. 20 лет прослужил спецназе, где только не побывал, и в Афгании, и в Карабахе, и в Чечне.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 «Ничего себе витрище подумал Артемий Павлович и тут же похолодел. Ветка явно переломилась из-за того, что на нее наступило какое-то крупное тяжелое существо. И этого еще не хватало. Схватившись за кобуру, он выхватил ПМ большим пальцем, снимая предохранитель. «Милиция! Эй, давай не балуй! Кто здесь?» — прокричал он, водя стволом в разные стороны. Сам с трудом расслышал свои слова из-за ветра.